В какой-нибудь другой день, не будь у нее на пальце навехонького, сверкающего кольца, она бы, наверное, сочла это форменным безобразием, но сегодня и неряшливая бумажонка, и облупленная краска выглядели подобно вчерашним бродягам, всего лишь причудливым фоном ее великого романа. Робин еще раз проверила время от блеска сапфира у нее зашло сердце таким камнем можно любоваться до конца своих дней. И в приливе эйфории решила явиться пораньше, чтобы продемонстрировать служебное рвение, от которого, по большому счету, ничего не зависело. Не успела она позвонить, как черная дверь распахнулась, и на тротуар выскочила какая-то женщина. На один странно затянувшийся миг они впились друг в дружку глазами, каждый уже приготовился к столкновению. Этим волшебным утром все чувства Робина обострились до предела. На нее произвело такое впечатление это белое как мел лицо, виденное лишь долю секунды, что она, увернувшись от столкновения лишь на какой-то сантиметр и проводив глазами быстро скрывшуюся за углом темноволосую незнакомку, с портретной точностью запечатлела в памяти этот облик. Бледное лицо запомнилось не только своей необычайной красотой, но и особым выражением, злобным и в то же время довольным. Робин успел придержать дверь и вошла в неопрятный подъезд. Древнюю клеть давно умершего лифта огибала столь же старомодная винтовая лестница. С осторожностью переставляя ноги, чтобы шпильки не застряли в металлической решетке ступенек, Робин благополучно миновала площадку второго этажа, где на одной из дверей красовался заламинированный и вставленный в раму постер. «Ферма Крауди. Графический дизайн». Но только лишь поднявшись этажом выше, она поняла, куда ее направило агентство. Хоть бы предупредили. На стеклянной двери было выгравировано то же имя, что читалось на бумажке у входа. К.Б. Страйк. Они же — частный детектив. С приоткрытым ртом она застыла на месте, охваченная восторгом, какого не понял бы никто из ее знакомых. Ни одной живой душе. Даже Мэтью. Робин не открывала тайную, сокровенную мечту всей своей жизни. «Выходит, сбылось. Да еще в такой день. Как будто ей подмигнул сам Всевышний. Вот что значит магия того дня. Мэтью, кольцо. Хотя, если здраво рассудить, какая тут связь?» Ликуя, Робин медленно сделала пару шагов вперед и вытянула левую руку. В тусклом свете сапфир казался густо синим. Она не успела коснуться дверной ручки, как стеклянная дверь точно так же распахнулась у нее перед носом. На этот раз столкновение избежать не удалось. На нее обрушился невидящий, всклокоченный центнер мужского веса. Не удержавшись на ногах, Робин неуклюже взмахнула руками, выронила сумку и полетела назад, к смертельно зиряющей железной лестнице.